Герой Советского Союза, подполковник Лисицын, выпятил вперед нижнюю челюсть и напряг и мышцы брюшного пресса, стараясь не застонать вслух от явно нарастающего и уже откровенно болезненного бурления в животе. Ему было стыдно, но Владлен стоял рядом. Видеть его позорное волнение он не должен был. Это исключалось абсолютно. Приходилось терпеть. — Что, товарищ подполковник? — спросил старший лейтенант. — воздух бы самому попробовать, — произнес он вслух. — Нам же завтра, может, лететь. Вот тебе и хорошо организовано, не дай бог. Олег поглядел на часы. Еще час, может быть, два, и все новые машины будут подготовлены к взлету. Полк комплектовался... По штату 15 дробь 39. 30 боевых самолетов в двух эскадрильях по 10 в одной 8 и 2 в управлении полка. Бывало меньше, когда полки несли потери или несколько машин забирали в резерв 64-го Яка. Но последнее случалось не слишком часто. Та эскадрилья, которая получит 8 мигов, будет наверняка вторая, то есть его. В первую очередь потому, что она хуже двух других по результативности. Первая эскадрилья, например, имела уже восемь сбитых сейбров, а третья — пять, включая того самого Хеллера, которого сам потерявший уже две машины старший лейтенант Карпов сбил прямо над их полем. Но единственный первый в полку погибший был из второй, и это ему запомнит, наверное, навсегда. В этот раз Олег застонал уже почти совсем вслух, на самой границе слышимости, и это заставило его мотнуть головой в попытке избавиться от наваждения. Топливо и боеприпасы есть, значит, полеты будут. Надо лишь немного подождать. Но это было неожиданно и всерьез тяжело. Такого он от себя не ожидал. Нервы. Хорошая, пришедшая ко месту... Пьянка с майором из штаба дивизии позволила сбросить напряжение на какие-то дни, но эти дни уже прошли, и теперь надо было что-то придумывать. Взлететь и нарваться на драку, что ли. Товарищ, позвали его сзади, вовремя, а то кто знает, до чего бы он додумался. Товарищ подполковник, это был посыльник штаба полка, молодой скуластый солдат то ли земляк Владлена, то ли вообще кто-то из его дальних родственников. Но по-русски он говорил чисто. Товарищ командир полка, приказал вам явиться к нему в штаб как можно быстрее? Правильно. Командир полка — это абсолютно верное именование, вне зависимости от того, майором он является или полковником. Самому Олегу до этого еще далеко, поэтому, когда солдат... Посыльный подбежит кому-то из его ребят, то он употребит на выбор или подполковник, или штурман полка. И в обоих случаях это будет правильным. Ну что ж, ситуация, похоже, прогревается. Кивнув снова побежавшему куда-то солдату в том значении, что понял, и пожав плечами на выражение лица Владлена, Олег быстро зажигал к штабу. «Последние 20 минут...» Они двое были единственными людьми в пределах прямой видимости, не занимающимися конкретным и полезным делом. Поэтому Олега порадовал сам факт того, что его зачем-то позвали, оборвав неприятное состояние, грозящее перейти в бесшумную, незаметную для окружающих истерику. По сторонам взлетной полосы активно долбили шансовым инструментом мерзлую землю. Волокли окрашены в темно-зеленый цвет маркированные ящики с боеприпасами, растягивали вантами маскировочные сетки, обильно украшенные серыми, белыми и бурыми хвостами, нашитых на веревочную основу тряпок. В общем, полк жил. — Что там, Аслан? — спросил Олег капитана ВВС, снова вбежав в штаб и обметая ноги от снега веником. Тот показал, что вопрос услышал, но не ответил, бежал куда-то.